Другие утверждают, что все было иначе. Кук, может быть, и спросил «can you tell me?», но ему в ответ пробурчали что-то похожее на «кенгуру», что означало на австралийском языке «я не понимаю». Наконец, третьи говорят, что все это не так. Слово «кенгуру», вернее «гангуру» действительно есть в лексиконе у местных племен, кочевавших вблизи Куктауна, как раз там, где Кук и повстречал этих самых гангуру. Каких именно кенгуру видели мореплаватели Сендевера, позднее они даже поймали нескольких из них, неизвестно. Думают, что, скорее всего, бичи хвостых в Алабе. Не прошло и 20 лет, как вслед за Куком к берегам Австралии прибыл первый британский флот во главе с генерал-губернатором всех новооткрытых здесь территорий. И с первыми же кораблями, которые отплыли в Англию, губернаторы и его офицеры послали в дар королю Георгу Третьему живого кенгуру. В Англии заморского оригинала ждала восторженная встреча. Тысячи лондонцев спешили посмотреть на него. Были напечатаны и расклеены по городу афиши, превозносившие действительные и мнимые достоинства кенгуру. Одна из них, например, была составлена в таких выражениях. «Удивительный кенгуру, единственный, который живым прибыл в Европу, показывают ежедневно в лицеуме, на стренде с восьми утра до восьми вечера. Это поразительное, прекрасное и кроткое животное, не похоже ни образом, ни сортом, ни симметрией тела на всех других четвероногих. Его многочисленные исключительные качества превосходят все, что может вообразить широкая публика. Созерцая его, она приходит в восторг и награждает необыкновенное животное аплодисментами. И так далее в том же роде. А в конце маленькая приписка «Плата за вход 1 шиллинг». Но среди похвал щедро расточаемых составителями афиш по адресу кенгуру не было упомянуто одно самое редкое его качество. Не заметили его и капитан Кук, и сопровождавшие его натуралисты Соландер и Бэнкс. Но старый морской волк Франц Пельсарт о нем знал. Снизу на животе самка носит сумку. В нее можно залезть рукой. Мы нашли в сумке детеныша, который висел на соске, вцепившись в него своим ртом. Мы видели несколько подобных зародышей. Они все были величиной с боб, так что, по-видимому, и вырастают здесь из сосков. Франс Пельсард. Убеждение, что детеныши кенгуру не рождаются обычным путем, а отпочковываются от сосков, было очень широко распространено прежде. Да и сейчас еще многие фермеры в Австралии верят, что между яблоней и кенгуру есть некоторое сходство. Плоды на ветвях и детеныши на сосках вырастают у них примерно одинаково. Элис Трофтон описал однажды в австралийской газете, как кенгуру рождает своих детенышей, и получил письмо, в котором возмущенный читатель заявлял, что, несмотря на рассуждения всяких Трофтонов и других умников Спит и Джордж-Стрит, он остается при своем мнении на предмет о том, как родятся кенгуру. Долго об этом предмете велись споры и среди натуралистов. Правда, немногие из них сомневались в том, что кенгуру размножаются не вегетативно, как растение, а обычно для зверей путем. Но вот как новорожденные эмбрионы попадают к мамашам в сумке, чтобы закончить там свое развитие, об этом спорили особенно много. И лишь сравнительно недавно истина окончательно была установлена. Я сказал, окончательно установлено, хотя первые правильные наблюдения, а им не всегда верили, сделаны очень давно. Мать, тотчас после рождения, захватив губами, вкладывает его в сумку. Брем! Жизнь животных. Зоологи тогда думали, что своих новорожденных детенышей, кенгуру и другие сумчатые, переносят в сумке захватив губами. Лапами в это время мамаша будто бы открывает сумку. Это мнение поддерживал и развивал известный английский биолог Ричард Оуэн. И даже когда в начале прошлого века его коллега профессор Бартон из Филадельфии своими глазами увидел, как новорожденные детеныша американского опоссума, похожие больше на червяков, чем на зверят, сами ползли по брюху матери в сумку, он все равно не поверил Бартону. За три года до того, как Ричард он в 1833 году развил свою неверную, но живучую теорию о методе транспортировки новорожденных кенгурят в сумку, лондонский зоологический журнал опубликовал очень интересную статью военного врача Александра Колли – Статья имела непосредственное отношение к теории Оуэна и очень жаль, что не привлекла его внимание Он, как только родился, сразу пополз по шерсти на животе у матери к отверстию в сумке, а она, повернув голову к своему отпрыску, внимательно следила за его передвижением, не более быстрым, чем у улитки. Александр Колли Она — мать кенгуру Таммар Валаби. Он — ее малютка детеныш размером меньше мизинца. Она, полулёжа на спине, довольно безучастно наблюдала за героическим маршем крошечного эмбриона, слепого, глухого, но одержимого великой идеей, одним неистребимым побуждением ползти и ползти ко входу в сумку. и поскорее нырнуть в нее, а нырнув, найти там сосок и присосаться к нему. Еще до рождения в хромосомных шифрах его наследственности был запрограммирован великий инстинкт, который заставил теперь эмбриона пилигрима отправиться в нелегкий путь через волосяные джунгли на брюхе породившего его зверя. Когда детеныш дополз до соска и присосался, Колли отцепил его и положил на дно сумки. Через час пришел проверить, что делает эмбрион, детеныш, личинка, не знаешь, как и назвать его. Он еще ползал за пазухой у матери, искал сосок. Через два часа нашел его и прочно присосался. У некоторых кенгуру новорожденные детеныши весят всего 500-750 миллиграммов. В 30 тысяч раз меньше, чем мать. У кенгуру ростом в полтора метра новорожденный детеныш около двух сантиметров. Вес его не больше пяти-шести булавок. 1 грамм. Чтобы добраться до сумки, микродетенышу-кенгуру Приходится проползать немалый путь. Как он находит дорогу? Почему не сбивается с пути? Ведь мать, это подтверждает все наблюдения, ничем ему не помогает. Полу лежит себе на спине и равнодушно смотрит на него. Нигде не подтолкнет, не направит. Впрочем, не совсем так. Кое-чем все-таки помогает, вылизывает дорогу. Перед самыми родами кенгуру-мать начинает лизать свой живот, вылизывает старательно, но не всюду, а только узкую полоску, дорожку ко входу в сумку. Эта дорожка и стерильна, так как чисто вылизана, и хорошо размечена указателями, так как мокра. По мокрой шерсти детеныши старается ползти. Если собьется в сторону и попадет на сухую шерсть, сейчас же поворачивает назад. Однажды мать кенгуру, предварительно вылезав свои руки, помогала ими ползти детенышу. Но это был исключительный случай. Детеныш родился в рубашке, которая стесняла его движения. Бывало и так, пытаясь помочь или случайно задев новорожденного микродетеныша, мать, увы, убивала его. Грубым прикосновением своих когтей. Ползет он, работая передними лапками, словно веслами. И они у него, как у крота, сильные и толстые, с острыми коготками. А задние еще недоразвитые, на них и пальцев нет. У взрослого же кенгуру совсем наоборот. Передние лапы вроде бы недоразвитые.